Часть первая. Глава первая. Иран был нашпигован агентурой. В конце 1930-х, когда война была на пороге, в Тегеран стремились со всей Европы. Огромный персидский город казался той же нейтральной Швейцарией, только азиатской, до которой может и не докатиться Вторая мировая. Правдами и неправдами, добыв драгоценные въездные визы, здесь оседали в надежде переждать войну люди из разных стран, в основном, разумеется, богатые. Их не тревожили дороговизна и инфляция с невиданными для Ирана и иранцев ценами. Главное было пересидеть, выжить. Целые кварталы заселяли теперь иностранцы. Среди них было много, очень много немцев. По некоторым свидетельствам, об этом говорил мне и Георг Андреевич Вартанян, тысяч двадцать. Двадцать тысяч из семисот пятидесяти населявших в то время Тегеран. Да, среди немцев были и антифашисты, бежавшие от гитлеровской расправы, и евреи, спасавшиеся от неминуемого гетто. Естественно, Перебирались сюда лишь бы подальше от рейха, и просто осторожные немцы, надеевшиеся тихо переждать тяжелые времена. Однако в этом людском потоке было довольно легко затеряться и гитлеровским агентам, наводнившим стратегически важный район. Тем более, что правивший страной Реза Шах Пехлеви чуть ли не открыто симпатизировал Германии. Живя и работая в Иране уже в 1970-х, я пытался понять, что же лежало в основе такой привязанности. Откуда у верхов этой страны было подобное восхищенное восприятие фашизма, в принципе, идеологически чуждого, никак не родственного этому региону с его многовековой культурой и религией. Пожилые иранцы пережившие войну, с которыми мне довелось беседовать, отвечали единодушно. Во всем, по мнению собеседников, был виноват Реза Шах, обманутый Гитлером. Фюрер провозгласил неоспоримое мировое главенство арийской расы. И когда иранский диктатор причислил к высшей расе персов, то хитроумный Адольф позволил правителю помешанному на этой идее наслаждаться своей придумкой. На нее тогда клюнули многие. В Германии иранцы были объявлены чистокровными арийцами. И ведь даже десятилетия спустя у интеллигентных персов, совсем не германофилов, иногда невольно прорывалось. Но так оно и есть. Не зря же наша держава именовалась Арией. Ее действительно Населяют арийцы. Но как тут не вспомнить? Истинный арийц. Характер нордический. Может и примитивно, но во многом объясняет ситуацию. Шаха поддержали. Фашистская идеология захватила страну, точнее ее верхушку. Иранский исследователь Амини свидетельствовал. Фашистские агенты находились среди министров депутатов Меджлиса, парламента, генералов, государственных чиновников, купцов и промышленников. Плохо излечимая зараза осознания своего национального превосходства распространялась, проникала все дальше и вглубь. По данным советской разведки, огромный интерес немцев к Ирану проявился еще в 1937 году. Приезжавшие туда фашистские идеологи пытались помочь единомышленникам организовать юношеское движение, которое бы воспитывало молодежь в нацистском духе, нечто типа небезызвестного Гитлер-Югенда. Рассекречено. Вот строки из впервые публикующегося донесения советской разведки под названием «Разведывательная деятельность оси в Иране» от 1 ноября 1942 года. В середине 1938 года немцы стали значительно более активны, и для политической деятельности стала применяться коммерческая ширма. В сентябре этого года число немцев, прошедших курсы специальной подготовки и обосновавшихся в Тегеране, значительно увеличилось с целью возбудить беспокойство. Люди из Берлина добрались даже до неподвластных Резашаху далеких племен. Демонстрируя преклонение перед иранским союзником, немецкие агенты не чурались работой и с ними. А в пятидесяти национальных министерствах и крупных государственных учреждениях обосновались руководители, чьи взгляды были близки к нацистским. Некоторых из них уже завербовал Абвер. Поверенный в делах США в Иране Энгерт, сообщал Вашингтон. Страх перед коммунизмом привел Шаха к надежде, что только Гитлер может сейчас защитить Иран от большевистского вторжения. Возможно, что страх перед большевизмом засел в будущем иранском диктаторе еще с тех далеких времен, когда он, неприметный офицер, служил в русской казачьей бригаде, которой командовал полковник Лохов. Бригада квартировала в иранской столице. Офицеры были казаки, рядовые персы. Реза Шах, как считают его современники иранцы, говорил по-русски, по крайней мере, был вынужден сразу выучить необходимый минимум команд на чужом языке. Службу он начинал с рядового. Однако это уже полностью разрушает миф, создавшийся в Иране. Народу пытались внушить, будто Реза Пехлеви, потомок древних персидских правителей, вершить судьбами соотечественников ему уготовано свыше. Однако дисциплинированность и трудолюбие позволили ему со временем дослужиться до полковника. По воспоминаниям современников, приход в Иран корпуса генерала Баратова он, в отличие от многих персов, воспринял спокойно. Ведь началась Первая мировая война, и русские пришли, чтобы обеспечить безопасность своего соседа. Но в 1917-м грянула революция, о которой Реза Шах вспоминал с ужасом. Наступили иные времена. И вот тогда, словно бы подхваченный непонятной волной, совсем неудалой казачий офицер Перс занял шахский трон. Он поклонялся, возможно, и не самому Гитлеру, скорее фашистским идеям. С давних пор его Персия сражалась с русскими и англичанами, так что Реза Шах поставил на Германию. Известный принцип — враги наших врагов, наши друзья. Но, кстати, и с офицерами из корпуса генерала Баратова у Шаха сохранились определенные отношения. Те из людей Баратова, кто предпочел после революции остаться в Тегеране, чувствовали себя здесь относительно вольготно. Некоторые вступили в белогвардейские отряды, совершавшие бандитские налеты на советскую территорию, а затем немедленно отходившие в Персию. Предвоенные годы, как мы сказали, Тегеран был буквально наводнен немцами. Понятно, что невозможно было отличить всякого рода коммерсантов, посредников, предпринимателей, крупных и мелких, от профессиональных шпионов, которых Абвер и Гестапо, пользуясь благоприятной для себя обстановкой, внедряли в страну. Хотя симпатии Реза Шаха были настолько явны, что немцы поначалу работали в Иране чуть ли не в открытую. Безопаски вербовали иранцев, выискивая нужных для себя источников среди самых-самых верхов. С приближением Второй мировой войны военный альянс двух диктаторов Реза-Шаха и Гитлера становился угрожающим. За три месяца 1940 года Рейх поставил в Иран около трех тысяч пулеметов и артиллерийских орудий. Поставки продолжались и в начале 1941 В эти два года на Германию приходилось 45,5 процента товарооборота Ирана. Однако вывозя в рейх сырье, страна мало что получала взамен, за исключением оружия, разумеется. Зато немцы все решительнее укреплялись в Иране. Фактически все железные дороги не только контролировались но и управлялись ими. При этом даже паровозные бригады сплошь и рядом состояли из граждан Рейха. Иран усилиями немцев превратился в плацдарм для ведения любых нужных Берлину враждебных действий против СССР. Как знать, решился бы фюрер использовать Иран в качестве плацдарма для начала боевых действий, и противостоять гитлеровской агрессии на этом южном фланге было бы некому. Историки не отрицают возможности этого варианта. В любом случае, Гитлер отводил Ирану роль важнейшую. Страна была богата нефтью, через Персию лежал путь в Афганистан и дальше в Индию, куда фюрер намеревался двинуть армию, покорив Россию. Существовали также планы использовать Ираны для прохода немецкой армии прямиком в советский Азербайджан, так богатой и необходимой фюреру нефтью. Но это уже в ходе войны. Между тем, с нападением Гитлера на Советский Союз, Персия превращалась в важнейший пункт и для союзных держав. Через нее в СССР шли американские и английские поставки. Немалую иранскую территорию пересекали разветвленные железнодорожные магистрали, по которым и направлялись в Советский Союз стратегические поставки по Ленд-Лизу, жизненно необходимые для ведения войны. Разумеется, немецкая разведка знала на зубок, что и как перевозится. Ведь многие гитлеровские разведчики и агенты работали под прикрытием транспортных контор, колесили по стране, безбоязненно проводили множество встреч с иранскими источниками. К тому же с территории соседней Персии в СССР постоянно забрасывались диверсанты. Так что, хотя еще в 1939 году с началом Второй мировой Иран сразу же заявил о своем нейтралитете, его реально не было и в помине. 25 июня 1941 года Германия потребовала от Ирана вступления в войну. Но Шах колебался, мнения членов Высшего военного совета страны разделились, и большинством голосов все же решили, что надо подождать. Тогда Гитлер обратился с личным посланием к Шаху, требуя, как он предполагал, не поддаваться нажиму Англии и СССР. Тегеран тайно приезжал шеф Абвера, адмирал Канарис. Его боевики приступили к подготовке переворота, чтобы сместить колеблющегося союзника. Впрочем, немцы не торопились. Они собирались сначала добиться скорых и решающих побед на Восточном фронте, а вот уж потом взяться за южное направление. Так что сроки переворота, назначенного поначалу на 22 августа 1941 года, постоянно переносились. К тому же в Берлине не теряли надежды, что Реза-Шах вполне может исправиться и открыто перейти на сторону Германии, а потому упорно продолжали втягивать Иран в войну. В общем, грозные события назревали. Остановить их, кажется, не помогали и трижды сделанные после нападения Гитлера на СССР официальные предупреждения с советской стороны. Причем дважды ноты передавались одновременно союзническими, английскими. Наконец, ранним утром 25 августа 1941 года послы СССР и Великобритании вручили Резашаху ноты своих правительств. В соответствии со статьей шестой Советско-Иранского договора 1921 года Советский Союз ввел в Иран свои воинские части. Решение было согласовано с Великобританией и США. Успели. Ведь тогда же, 25 августа, только немного позже, Германский посол, он же офицер СС фон Этель вручила Реза Шаху ноту Гитлера, за которой могло бы последовать фашистское вторжение. Но он опоздал, о чем Эттелю с огорчением поведал сам Шах. Советская группировка заняла северные провинции Ирана, английская и юго-западные. 17 сентября войска вошли в Тегеран. Призывов Шаха к вооруженному сопротивлению не услышал никто. В СССР из произошедшего делать большого события не собирались. Лишь ТАС без всяких подробностей известил, что 17 сентября советские войска вступили в Тегеран. Потом уже в конце 1942 года в двух иранских портах разместился еще и незначительный контингент американцев. Сопротивления иранцы фактически не оказывали. Так, было лишь несколько незначительных стычек с фанатичными приверженцами Шаха. Англичане потеряли 22 человека убитыми. О советских потерях не сообщалось, хотя и здесь по неофициальным данным они были. Но столь незначительные, что можно констатировать, крупная войсковая операция прошла практически бескровно. После вступления в Иран советских и английских войск положение было взято под тотальный контроль союзников. Согласно заключенному соглашению дипломатов Германии, Италии и Японии выслали из страны, а члены немецкой колонии должны были быть переданы союзникам. Реза Шах собирался отправиться в Индию, Чему воспротивились англичане, ему пришлось обосноваться на острове Маврикий, затем перебираться в Южную Африку. Что ж, изгнание – удел многих диктаторов, и для большинства из них это наилучший вариант. Смещенный с престола иранский диктатор скончался в Юганесбурге в 1944 году в возрасте 66 лет. На престол вступил новый шах. Махамет Реза Пихлеви, которому суждено было пребывать у власти аж до февраля 1979 года. Сын был гораздо осторожнее в выборе политических друзей и союзников, однако впоследствии и он повторил судьбу отца, революция, бегство, изгнание. А затем скорая кончина на чужбине. Припоминаю, что иногда в Париже в конце 1980-х, начале 1990-х годов на дорогущей трибуне теннисного стадиона ролан Гаррос появлялась в сопровождении разодетой свиты пышная дама в огромнейшем шапо, вдова шаха. Видимо, с финансами у семьи сбежавшего монарха было все в порядке. И еще одно интересное, на мой взгляд, замечание. После Исламской революции 1979 года статья 6 Советско-Иранского договора от 1921 года была в одностороннем порядке отменена новым режимом. Вступивший на престол в сентябре 1941 года молодой шах Мохаммед Реза Пехлеви был вынужден проводить политику более гибкую, отношения между ираном и союзническими державами налаживались теперь уже сомнений в том что советско иранская граница на замке не возникала никаких серьезных возможностей для высадки немцев поблизости от наших территорий не было гитлеровская разведка прозевала подготовку крупной войсковой операции союзников и каких мер Для недопущения ввода в Иран советских и английских войск принято не было. Наверняка тут сыграла свою роль и самонадеянность фашистов. Слишком уж уверовали они в свою победу, пройдя по Европе эдакой легкой поступью. Но все же гитлеровская разведка сумела сохранить в стране свою мощную агентуру. Не зря в советской ноте указывалось — Германские агенты самым грубым и беззастенчивым образом превратили территорию Ирана в арену подготовки военного нападения на Советский Союз. Это требует от советского правительства немедленного проведения в жизнь всех тех мероприятий, которые оно не только вправе, но и обязано предпринять в целях самозащиты. Однако борьба разведок на территории Древней Персии продолжалась до самого окончания войны. В ней участвовала и группа легкой кавалерии, возглавляемой героем нашей книги Геворгом Вартаняном. Немцы сопротивлялись упорно. Кто именно? Все в той же августовской ноте 1941-го появился список, которым прямым текстом назвали фамилии шпионов и немецких, и их местных агентов. Затем еще этот список был пополнен. Любопытные в нем попадались имена Шойц или Шульц Хольтус, Гамота, Майер. Рассекречено. Привожу документы, впервые предоставленные для этой книги службой внешней разведки России. Из многостраничного, напечатанного мелким шрифтом списка, составленного разведкой, я выбрал лишь десяток немецких шпионов и их иранских агентов. Я не правил и не вносил поправок в написание имен, фамилий и в своеобразные формулировки. А так, как большинство серьезных агентов крутится вокруг трех имен, Гамоты, Шульце и Майера, то с них и начну. Майер Франц, немец, родился в Баварии. Настоящее имя — Рихард Август. В сентябре 1939-го, феврале 1940 -го года работал в СССР под прикрытием сотрудника компании Рейхсгрупп Индустрии. Уже в Берлине в своем докладе о потенциале СССР критиковал утверждение русской белой эмиграции о назревании антибольшевистского восстания, утверждая, что для этого нет никаких предпосылок. Красную армию называл сильной, экономику страны считал на подъеме. С докладом были ознакомлены все нацистские министерства рейха и зарубежные миссии. У нацистских политиков доклад не вызвал доверия, дипломаты сочли его объективным. В ноябре 1940 года прибыл в Иран вместе с Рамоном Гамото под видом служащего «Новель Иран-Экспресс», где занимал официальную должность по импорту товаров из Германии в Иран являлся главным представителем 6-го управления Главного управления имперской безопасности СС в Тегеране. По некоторым данным, штурмбанфюрер СС к моменту приезда в Иран 37 лет. Затем был послан со спецзаданием в Ирак, должен был склонить правительство Ирака возобновить дипломатические отношения с Германией и организовать снабжение иракской нефтью на особо выгодных условиях. После этого бывал в Иране. В советской ноте иранскому правительству в августе 1941 года упоминался как агент. Бежал 15 сентября 1941 года и не был обнаружен. Точных инструкций ни Майер, не прибывший вместе с ним в Тегеран Гамота Рамон от Берлина не получили. В сентябре 1941 года, после неожиданного для немцев ввода советских войск, остался без связи с Берлином. Скрывался, по некоторым данным, три месяца на Тегеранском кладбище под видом могильщика, выкрасил волосы хной, умело уходил от наружки, менял внешность. Появлялся в городе в форме офицера иранской армии. Много общался с теми местными жителями, кто симпатизировал фашизму, чему способствовало хорошее знание языка фарси. В апреле-мае 1942 года появился в Тегеране, где нашел убежище у иранских сторонников. Развернул активную работу против СССР и Англии, опираясь и разжигая националистические движения. Установил радиосвязь с Берлином. Пытался стать единоличным руководителем всех операций, успешно оттеснив при этом представителей Абвера. Участвовал в создании националистических организаций, партий, разрабатывал для них не только идеологические принципы, но и эмблему, похожую на свастику. Контролировал наличие оружия у иранских офицеров, готовых к совершению государственного переворота. Благодаря внедрению нашего агента Хана, 167 иранских активистов были арестованы в 1943 году. Словесный портрет Майера, объявленного в розыск, составлен тегеранской резидентурой. Рост высокий, лицо круглое, глаза голубые, волосы длинные, зачесаны назад, от левого глаза до уха шрам. Безымянный палец левой руки короткий, обрублен. На груди след ожога. Вероятно, следы ранения. Хорошо играет в местную игру нарды. Арестован англичанами в 1943 году до начала Тегеранской конференции. Характеризуется ими как молодой, энергичный, истеричный, отважный человек. Типичный эсэсовец фанатик национал-социализма, считающий себя сверхчеловеком. От автора. Тут вставлю признание, сделанное мне однажды Геворком Андреевичем Вартаняном. Мы две недели водили Майера, искали и нашли, но англичане вывели его уже в наручниках. Вот вы спрашиваете о неудачах. Тогда у нас в глазах прямо слезы стояли. Есть информация, что британцы не стали держать Майера в Иране. Переправили в Индию. Далее о его судьбе ничего не известно. Возможно, использовался СИС в своих целях. Гамота Рамон. Австриец. Офицер СД. Приехал в Вену, где сделался руководящим австрийским нацистом и диверсантом. Был арестован австрийской полицией, но бежал в Германию. Полагают, что во время польской кампании Гитлера служил в восточно-прусской дивизии, после чего был переведен во Францию. Прибыл в Иран 8 ноября 1940 года с Францем Майером. Поступил на работу в компанию «Иран-экспресс». Как говорят, эта фирма служила ширмой. Компаньоном стал Майер. Гамота один из активных агентов, знал русский язык. Пытался посеять смуту среди южных племен. Имел связи с русскими белогвардейцами в Иране, которым передавал инструкции генерала Витковского из Парижа. Несомненно, замешан в шпионской работе в Азербайджане и на Кавказе. Его имя упомянуто в ноте советского правительства иранскому правительству от 25 августа 1941 года. О нем упоминается как о главе германской шпионской организации в Иране. Бежал из Ирана и был принят на борт японского судна «Хиемару». Но когда корабль обыскали в Рангуне, на борту его уже не было. В мае 1942 года прошел слух, будто его снова видели в Тегеране. 12 июня, по непроверенным данным, Гамотто выступал по радио из Берлина. Гамот знал Гиммлер, писавший о нем Гитлеру. Хотя враги назначили большую цену за голову Гамотто, и его жизнь неоднократно подвергалась опасности, он после излечения от малярии намерен вернуться в Иран должен был принять активное участие в операции «Длинный прыжок». В августе 1943 года приземлился на парашюте близ Тегерана. Установил связь с Майером, вместе с которым начал подготовку к покушению на Большую Тройку. Координировал деятельность второй группы сброшенных им на подмогу диверсантов, подготовленных от Тоскорцени. Гамоти удалось бежать из Рана. Скрывался в Австрии, где и был арестован уже после войны. Рост — 165 см, глаза голубые, шатен, приятной наружности. Возраст — около 40 лет. Шульц или Шульца-Хольтус-Бертольд. 45 лет. Офицер в чине майора Абвера, уроженец и житель Берлина. Работал в краковском отделе гестапо. Выдержанный, замкнутый, привязан к семье. Фашист. Владеет русским языком, которому выучился, находясь в плену в России. Специалист по СССР. Один из руководителей германской шпионской сети. Прибыл в Иран в начале 1941 года под именем Бруно Шульца. Представлялся экспертом по вопросам религии. Через несколько месяцев работал под прикрытием Генерального консульства Германии в Тавризе. После вступления союзных войск в Иран скрылся в посольстве Швеции. Затем бежал оттуда, действовал в подполье. Обосновался в кашкайских племенах, вожди которых выступали против центрального правительства. Шульцехольтус умело раздувал неприязнь между племенами и Тегераном, разделил сферы влияния с Майером. Эсэсовец ограничил Абверовца в принятии важных решений. Тем не менее получал помощь от тогда еще незакрытого посольства Японии в Тегеране. Ему были переданы пять радиостанций, и Шульцехольтус установил связь с Берлином от автора по некоторым сведениям шульце хольтус настолько хорошо знал язык обычаи, религию что даже преобразился в мулу и читал под джамена фарси по пятницам молитвы в Исфагане. и здесь фашист весьма напоминает современных представителей религиозных экстремистов он якобы призывал к джихаду звал народ к восстанию изгнанию неверных то есть русских и англичан из Ирана. Все же мне, прожившему в Персии несколько лет, в подобное стопроцентное перевоплощение не верится. Европейцу просто невозможно настолько глубоко проникнуть в тонкости ислама. Знаю немало иронистов, блестяще владеющих фарси, но их раскусить, понять, что язык, пусть и хороший, но все равно выученный, Труда не составит не то, что для контрразведчика, но и для любого иранца. А уж что-то написать — вообще мука, дающаяся европейцам с трудом. Трения между ведомствами Канариса, Абвер — военная разведка и контрразведка, и Шелленберга — шестое управление РСХА — внешняя разведка, осложнили деятельность двух направлений фашистской разведки — Личные отношения двух оставшихся в иране руководителей этих служб не сложились обоюдная неприязнь превращалась в непримиримое соперничество шульце хольтус действовал под видом мулы отрастил бороду покрасил ее хной типичный прием для немецких диверсантов и под таким прикрытием обосновался в кашкайском племени вождя насир хана пытался устроить диверсии на иранском юге. В расположении племени были сброшены парашютисты под командованием оберштурмфюрера СС Мартина Курмиса, уничтожившего еврейское гетто в Каунасе. В 1944 году Насирхан, спасая собственную жизнь, выдал обоих немцев английским союзникам. Курмис покончил с собой, а майор Шульце-Хольтус предстал перед судом. Отбыв срок, взялся за воспоминания. Изданы несколько его книг. Гастерфельд Отто, немец. Активный член нацистской партии. В октябре 1941 года стал сотрудником организации Гамоты-Майера. По сообщениям агентуры является человеком тупым, кардан немец, является агентом пропаганды и сотрудником гестапо, связан с Гамотой Майером. Хегедус Юлиана, она же мисс Люси, венгерка, 1917 года рождения. Артистка Кабаре, живет под именем мисс Люси. Считалось, что она еврейка, но в действительности является христианкой. В течение нескольких лет работала на врага. Завербована в Стамбуле агентом Фридрихом Крафтом. В октябре 1941 года работала по доставке писем немцам. Ферза. Полковник, иранец. Офицер полицейского штаба в Тегеране находился в тесной связи с германской миссией, которую он посещал ночью. Хигази, доктор, иранец. Доктор гигиенической службы в муниципалитете Тегерана. Родственник по браку бывшей королеве Персии, так в оригинале. По сообщениям от июля 1942 года скрывал двух немцев в своем доме. Наджуа Шимимото, японец. В августе 1940 года прибыл в Таврис, якобы с целью изучения персидского языка, хотя половина населения этого города не говорит по-персидски. Завязал связи с кавказцами и был сильно заподозрен в шпионаже. Список из людей разных стран и народов огромный, а руководителей делают выводы чекисты двое. Главнейшими германскими агентами в Иране, несомненно, являются Рамон Гамота и Франц Майер. Оба они успели удрать во время оккупации. Был слух, что Майер был в Тегеране в апреле и мае 1942 года. Гамото вел переговоры относительно возможности поднять восстание среди южных племен. Стало известно, что в Тегеране имеется радиопередатчик, который находится в постоянной связи со станцией на юго-западе. Полагают, что немцы применяют также другой радиопередатчик, установленный на земле Черпалки в Каспийском море. В апреле 1940 года посол и офицер СС Этель имел радиопередатчик, установленный на пароходе. Передатчик служил для связи между пароходом и германской миссией. Сначала передатчик работал мало, однако, когда поднялось восстание племен, он начал работать по 24 часа в сутки, и для работы на нем появился второй офицер Бушман, квалифицированный радист, позднее захваченный англичанами. Он следил за всеми перемещениями британских судов. На этой работе он сумел расшифровать коды, применяемые британскими коммерческими судами. Бушман признался англичанам, что некий Кропф, старый немецкий резидент в Иране, ездил в марте и в апреле 1941 года в Тегеран, откуда вернулся с грузом динамита. Должны были быть взорваны пять кораблей, из-за порчи груза диверсия не удалась. Со временем союзникам стало известно о большом количестве нелегальных радиоустановок. Можно с уверенностью сказать, что значительное число германских агентов, оставшихся в Иране после союзной оккупации, скрывалось иранцами часто с помощью полиции. Двое из таких агентов, Фридрих Кюмель и Эрвин Вейсрок, попали в руки британских властей в Тегеране 20 июля 1942 года. Кюмель, который был членом партии с 1930 года и прошел курс саботажа в 1935 году, работал с третьим немцем по имени Шульц, который все еще скрывается, вероятно, в Тегеране. Отчеты разведки от сентября 1942 года показывают, что еще значительное количество немцев продолжает скрываться в горных деревушках северо-западнее Тегерана. Эти деревушки связаны между собой горными тропинками, и в определенных пунктах на них выставляются постоянные посты наблюдателей, на стрёме. Получено также сообщение, правда еще не проверенное, о существовании шести радиопередатчиков. Имеется много доказательств широкой разветвленной системы германской разведки в Иране и о плане, в котором участвуют некоторые видные иранцы, дружественного настроя германской армии в случае ее прохода в Закавказье. А вот еще один рассекреченный документ. Начальнику первого управления НКГБ СССР, комиссару госбезопасности третьего ранга товарищу Фитину. Первое. Оперативный отдел НКВД по агентурной разработке сообщает, что по характеристике фигуранта разработки Майер Один из умнейших людей, которых я когда-либо встречал, и он мне сказал, что останется на своем посту до последнего дыхания. В момент подхода союзных войск к Тегерану Майер и три его помощника спрятались в одном из небольших коттеджей за Тегераном, арендованном германским посольством. Майер с помощниками должны сейчас находиться в Иране для выполнения разведывательных заданий. Майер остался там по приказу германского посла Этель. Был снабжен аппаратом для подслушивания, портативным передатчиком и автоматическим оружием. По словам источника, дом, в котором спрятан Майер со своими помощниками, специально оборудован. Там происходили всякого рода совещания, и его можно назвать «явочной квартирой для людей», связанных по разведывательно-шпионской работе с германским посольством. Акт донесения Рихард. От 4.11. сего года. Агентурное дело 2198. Голубые. Том 1. В беседе с источником М. сообщил, что в Тегеране существует группа иранских офицеров, ведущих работу в пользу Германии, причем эта группа ставит своей целью оказание всяческой помощи Германии в ее борьбе против СССР и Англии. Направляют работу группа по заявлению М резиденты германской разведки Шульц и Майер, проживающие в Тегеране нелегально. М заявил, что группа ставит своей целью взрывы мостов, уничтожение подвижного состава дальнейшее создание формирований и тому подобное. Мы имеем сигналы о существовании здесь нескольких офицерских организаций, ставящих своей задачей содействие немецким войскам при их приближении к Ирану и борьбу с союзническими войсками в тылу для их изгнания из Ирана или истребления. От ряда источников имеем сведения о том, что руководство фашистской пропагандой в Иране и всей деятельностью пятой колонны идет от тайного разведывательного органа, возглавляемого якобы Майером и майором Шульца, скрывающимися в Иране. Англичане также имеют сведения по Шульцу, находящемуся в Тегеране и возглавляющему работу фашистской организации. Цели — Усиление диверсионной деятельности на внутренних коммуникациях Ирана, усиливающийся саботаж на железных дорогах, крушение на линиях, по которым доставляется снабжение для СССР. Это фашистская немецкая организация, имеющая свою агентуру на всех иранских железных дорогах. Из справки по агентурной разработке ПУЧ за октябрь 1942 года. Голубая партия и организация «Черная пуговица» находятся под руководством скрывающихся в Иране немецких разведчиков Майера и Шульца. Из меморандума первого, составленного по отделу паром, Шульц скрывается у офицера иранской полиции, место жительства и имя которого неизвестно. Майер и Шульц поддерживают регулярную связь с Германией путем посылки курьеров через турецкую границу. Выписка из справки, находящейся в агентурном деле 21.98 голубые том второй. В середине 1941 года агентурными мероприятиями первого управления в Иране в контакте с англичанами была выявлена разветвленная фашистская организация под названием "Миллион Иран», созданная германскими разведчиками в Иране Майером, Гамота и Шульца. Организация ставила перед собой задачу подготовки восстания для изгнания войск союзников из Ирана и проведения террористических актов. Кроме того, Организация проводила по заданию германской разведки шпионскую и диверсионную работу. Примерно за три месяца до нападения на Советский Союз в Тавризе на должности секретаря немецкого консульства работал видный немецкий разведчик Бертольд Шульц, который также как Майер и Гамота к моменту вступления советских войск в Иран оказался неподготовленным. Сообщение в Государственный комитет обороны. Агентурное дело 2198. Голубые. Том 2. Нелегально оставшиеся в Иране германские разведчики Франц Майер и Бертель Шульц создали подпольную фашистскую организацию «Миллион Иран» и организовали в районе Исфагана восстание племен кашкайцев. Причем Майер был недавно установлен и арестован англичанами. А Шульц укрылся в резиденции вождя кашкайцев на сыр хана Кашкай, участие которого в немецком заговоре было доказано. Майор Бертольд Шульц также имел переписку с Майером. Он скрывался у Кашкайцев вместе с Константином Казановским. Целью Шульца являлось создание на юге Персии государство в государстве, которое было бы под контролем Германии. Документы показывают, что Шульц был непосредственно связан с германским верховным командованием, Оберкомандо дер Вермахт. Можно сделать вывод, что Шульцовская идея об организации контролируемого немцами племенного государства в Персии с задачей заставить союзников держать там войска и нападение на установки союзников была принята Верховным Германским Командованием. А вот уже и первые шаги, имеющие отношение к длинному прыжку. Примерно в средних числах мая 1943 года немецкое командование выбросило на самолете в Иран 75 километров южнее Тегерана группу парашютистов, состоящую из специалистов-диверсантов, часть которых направилась в расположение бахтиарского и кашкайского племен для работы под руководством Шульца, а часть осталась в Тегеране под руководством Майера. Одновременно с высадкой парашютистов Шульц поднял восстание племен, угрожая захвату Исфагана. В результате восстания иранская армия понесла значительные потери в сражениях при Семеруне и Ферзабаже, занятых кашкайцами. Ясно, что сражение германской разведки с разведками союзнических держав продолжалось беспрестанно. Подготовленная фашистами операция «Длинный прыжок» превратилась в пик этой непрекращающейся битвы. Теперь мы знаем, кто противостоял нам на той немецкой стороне. Пришло время рассказать и о наших чекистах, сотрудниках советской внешней разведки.